Глава 8. Джилл настояла на том, чтобы ввести машину. Это означало, что Фрей опять придется сидеть в зловонной Ауди. Радовало лишь то, что Путин предстоял недолгий. Они поехали по дороге, которая огибала берег моря Пиде, каскада небольших озер, отрезанных от Гавани западнее центра Керкуола. Фрея подсунула руки под себя, чтобы не теребить пусеты в ухе, но кожаное сиденье казалось липким под ладонями, и ей захотелось выпрыгнуть на ходу из машины, поэтому она сцепила кулаки и зажала их между коленями. Мысли проносились в голове, но она не могла сосредоточиться ни на одной из них. Застарелый запах табачного дыма и шипение радио затуманивали разум. По темной воде вдоль дороги скользила стая лебедей. Зрелище подстать ее состоянию. Внешне Фрея была воплощением спокойствия, по крайней мере, она на это надеялась. Но под маской невозмутимости, как под водой, все клокотало. Кто ее тянул за язык? Только разозлила Кристин, и теперь надо держать удар. Она должна доказать свою правоту. Если она рассчитывает на хорошее начало работы с новым редактором, ей нужно добиться успеха. Но что, если она уже... «Все испортило. «Кристин права. Это кажется маловероятным», — раздался рядом голос Джилл. Она молчала с тех пор, как они покинули Ньюсурум. Не стоило возлагать излишних надежд на то, что это продлится долго. «Возможно. Это все, что Фрея смогла выдавить из себя». По дороге она все прокручивала в голове разговор, состоявшийся в редакции. «Почему ты думаешь, что Бет может быть права?» «Во-первых, дрон». Три лица нахмурились в ответ, три пары глаз буравили ее, как лучи прожекторов в ожидании объяснений. Она терпеть не могла выступать перед людьми, тем более, по сути, незнакомыми. У нее еще не было времени узнать их поближе, определить, как вести себя с ними. И теперь, когда ее поставили в трудное положение, она не могла спланировать, что сказать и как. В мыслях царил полный хаос, и ей требовалась пауза, чтобы привести их в порядок. Она решила оставить все как есть. «Знаете, наверное, я ошибаюсь». «Нет», — Кристин подалась вперед. «Я бы хотела это услышать. Что такого странного в том, что они используют дрон?» «Обычно ничего». Фрей часто видела, как используют дроны, когда освещала разные сюжеты, работая в Глазго. Криминалисты запускали их для составления подробной карты места происшествия или исследования труднодоступных объектов, таких как заброшенные здания или остров на реке Клайет. Но поле за береговой линией представляло собой открытое и доступное пространство, а из-за сильного ветра дрон не смог бы провести точные измерения. Напрашивался только один вариант. Думаю, они использовали лидар, лазерный локатор. Лидар? Во имя всего святого, что это еще за хрень? Встрепенулась Джил. Это как радар, только со светом, отсюда и буквы Л и Софи подавила смешок, и Фрей осознала, насколько нахально прозвучало это разъяснение, но никакого злого умысла с ее стороны не было. Она подавила желание потянуться к сережкам в ухе и вместо этого схватила свою кофейную чашку и фарфор, и напиток уже остыли. «И что он дает? – заинтересовалась Кристин. «Его можно использовать для проведения измерений, но он также способен проникать в почву и определять места, где она была потревожена». «Потревожена, то есть?» «То есть выкопана». Она внимательно наблюдала за своими новыми коллегами. «Насколько они походили на нее в построении логических цепочек?» Те криминалисты в поле упорно старались запустить дорогущее оборудование в крайне неблагоприятных погодных условиях. Но почему? Что побуждало их продолжать попытки? Услышав историю Бет, Фрея подумала, что теперь все прояснилось. Она увидела, как на лицах трех женщин появляется понимание. «Ты полагаешь, что они искали Лиама?» — вымолвила Кристин. Или Олу, Мы не знаем, кого из них нашли, если вообще это тело одного из них». «Хорошо. И что дальше? Ты сказала, что есть способ выяснить это наверняка!» Фрея сглотнула. «Мы могли бы поговорить с сотрудником, который обнаружил останки». При этих словах ее сердце сжалось. Фергюс недвусмысленно попросил их не путаться у него под ногами. Взамен он выдал им больше информации, чем следовало бы. То, что они разыскивали человека, обнаружившего страшную находку тем утром, угрожало испортить ее отношения с Фергюсом, но, упустив возможность услышать истории с первых уст, она перечеркнула бы все надежды на свежий старт в работе. Что ей оставалось делать? «И как ты предлагаешь нам действовать?» — спросила Джилл. «Твой дядя Фергюс так и не сказал нам, как найти этого парня, и к тому же предупредил...» «Он в Бальфуре». У Фрей застучала в висках, когда Джил в который раз произнесла слово «дядя». «И откуда тебе это известно?» «Я видела, как сегодня утром ему помогали забраться в карету скорой помощи. Его куда-то увезли. Думаю, в больницу?» На этот раз Софи не сдержала смеха. Комментарий вызвал усмешку даже у Кристи, но опять же Фрей не стремилась выставить себя всезнайкой, как могло показаться. Просто констатировала факт. Хотя все же приятно было щелкнуть их по носу. Лицо Джилл стало свекольно-красным. «Допустим, мы его разыщем, дорогуша. Но каков твой дальнейший план? Думаешь, он заговорит с тобой, а? И даже если так, что он скажет? Только то, что видел в земле груду костей?» «А если на останках была одежда или что-то еще полезное для опознания?» сказала фрей обращаясь к Кристин, а не к Джилл. Парень был укрыт одеялом и, похоже, находился в состоянии шока. Когда фрей сдала выпускные экзамены в школе, Она познакомилась кое с кем, кто работал в Скарабрей. Среди них были студенты археологии и те, кто надеялся поступить в университет, чтобы изучать археологию. Сама Фрея, ее подруга и другие подрабатывали волонтерами на раскопках и нередко находили человеческие кости. Одного вида черепа или бедренной кости было бы недостаточно, чтобы повергнуть взрослого мужчину в панический ужас». Она объяснила это Кристин, но боссу все равно не хватало убедительных аргументов. «Одно дело найти кости при раскопках, и совсем другое — увидеть их торчащими из ямы темным ветреным утром». «Конечно, но все же я думаю, что единственная причина его потрясения заключалась в том, что он увидел кость, торчащую из рукава пальто или чего-то там еще. И если так, возможно, он смог бы идентифицировать одежду». «Маловероятно», — Кристин покачала головой. «Прошло семнадцать лет, разве за это время все не должно было сгнить?» «Я не знаю, может и нет?» Фрейс лукавила. Несколько лет назад ей довелось освещать историю, в которой подросток был найден мертвым в парке Келвин Гроув со страны колотой раны живота. Детективы не могли сказать с уверенностью, чем нанесена смертельная травма. Позже судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что орудием убийства стал арбалетный болт. И по форме, и размеру отверстия смогли точно определить не только модель использованного арбалета, но также угол и расстояние, с которого был произведен выстрел. Как только составили список владельцев арбалетов и завершили тщательную проверку записи с камер видеонаблюдения, полиция в считанные часы задержала подозреваемого. Фрея была настолько впечатлена тем, что столь мелкие детали могут дать так много информации, что записалась на онлайн-курсы судебной медицины, занимаясь в свободное от работы время. Она даже получила диплом магистра по этому предмету, но получение, казалось бы, бессмысленной ученой степени, как и страстная на грани одержимости увлеченность разговорами о чем-то, кроме реалити-шоу или бестолковых редакционных сплетен, стали еще одним поводом для насмешек со стороны служивцев. Еще одним пунктом в длинном списке причин называть Фрею гребаной чудачкой. Вот почему она решила пока не делиться с новыми коллегами своей любовью к криминалистике. Наконец, Джилл встала и шагнула к двери. «Ты куда?» — спросила Кристин. «Вы слышали, что сказала женщина?» — ответила Джилл. «Тот, кто поможет нам в этом деле, лежит в больнице Бальфура. Так вот, туда я и направляюсь». Многое изменилось в Оркне с тех пор, как Фрея покинула эти края, но, пожалуй, сильнее всего преобразовалась больница Бальфура. Фрея бросила на нее взгляд сквозь ветровое стекло Ауди, когда Джилл свернула на автостоянку. Здание больницы походило на летающую тарелку, приземлившуюся в поле между Скапо-Флоу и Керкуолом. Изогнутый белый фасад тянулся вдоль Форланд-Роуд. Больницу построили на этом месте всего несколько лет назад, и теперь немало световых лет отделяли ее от кучки зданий, облицованных штукатуркой с каменной крошкой, запечатлевшихся в памяти Фрей картинками из далекого детства, когда мать таскала ее к врачу. Думая об этом, она почти ощущала запах дезинфицирующего средства, слышала позвякивание стеклянной банки с леденцами на палочке, которыми медсестры заманивали ее в процедурный кабинет. Джилл припарковалась как можно ближе к главному входу, разве что не протаранила передние двери. «Ладно, оставайся здесь», — Фрейна охмурилась. «Прошу прощения», — опять вылетели эти слова. «Послушай, милая, ты, может, и знаешь о Лидаре и тому подобном, но я знаю людей, тех, кто там работает, и может подсказать нам, где найти этого парня, и они не станут разговаривать со мной в твоем присутствии». «Ты не можешь прийти туда и спросить, где этот парень?» Я ведь не спрашиваю его имя и сексуальную историю. Не так ли? Я просто интересуюсь, в какой палате может находиться человек, если его привезли в шоковом состоянии этим утром. Фрея покачала головой, хотя и не удивилась. Короче, ты оставайся на месте, а я... Фрея отстегнула ремень безопасности.